Аннотация. Сколько радости нам приносят любимые домашние животные. Они могут выслушать, утешить, составить компанию и даже помочь расследовать запутанную историю. Именно это происходит в остросюжетных рассказах из нового сборника «Он, она и пушистый детектив». В них лохматые, хвостатые, четвероногие любимцы, как могут, помогают своим хозяевам не только обнаружить криминальную тайну, но и найти свою любовь и счастье. Признанные мастера детектива Дарья Донцова, Анна и Сергей Литвиновы и их талантливые коллеги раскрываются в этом сборнике с новой стороны. Перед вами добрая, лиричная и увлекательная книга.